Глава семнадцатая. Алина. Следующие несколько дней уходят, чтобы разобраться в своих новых обязанностях. Не сказать, что это прямо-таки сложно, однако новое направление этого мне кот чихнул. Я уже два раза съездила на точки, но понять, почему три работают хорошо, а одна паршива, пока что не получается. Я уже все глаза просмотрела, изучая карту города и соседние здания. Я пообщалась со всеми флористами. А теперь буду изучать рекламу. Может, дело в ней? Еще в моих планах послать тайного покупателя. Потому что одно дело, когда флорист разговаривает с директором, другое – с клиентом. Работаю я, правда, с трудом. То есть мне изначально трудно вникнуть. А когда уже процесс пошел, то вроде ничего. Есть пара факторов, которые пока что отрицательно влияют на мою эффективность. Во-первых, я не могу перестать думать о поступке Артёма. И вроде понимаю, что он козёл. И хорошо, что не успели детей родить. Но мне больно. Мне постоянно больно. Я опустошена. Меня переполняют горе и предательство. Мне каждую секунду кажется, будто бы от меня оторвали кусок. И теперь эта часть тела болит, не переставая. Я стараюсь не обращать внимания, забыться, но не выходит. Меня спасает только мама. Даже сам факт ее присутствия заставляет меня ощущать радость, отвлекаться. После работы мы можем заехать в какое-нибудь кафе, либо просто прогуляться. И в эти моменты она вспоминает, какой я была маленькой, как она меня водила в садик и завязывала на тонких хвостиках смешные синие бантики, и от этого на душе становится спокойно. Мама предлагает мне временно переехать к ней, но я считаю, что нам обеим будет удобней, если я останусь у себя. Так что первая причина моих сложностей на новой работе вполне объяснима. А вот ко второй сложности меня жизнь готовила еще меньше, чем к первой. Все сотрудники, будто сговорившись, практически не сближаются со мной – «Не в том смысле, что я пытаюсь навязать им дружбу, но я чувствую напряжение с их стороны, и я понимаю, что их смущает моя мама. Они прекрасно видят, как мы общаемся и знают, кто кому приходится. Ведь я для них глупая деваха, которую взяли потому, что дочка директора. А может, все не так, я слишком приукрашиваю? Четыре девочки, сидящие со мной, Это менеджеры оптовых продаж. Они вежливы, но держат дистанцию. Ходят обедать без меня. Переговариваются, чтобы я не слышала. А ко мне обращаются исключительно по имени-отчеству. Еще к нам частенько заходит тот самый мужчина, который меня слегка напугал своим мрачным видом в первый же день. Валерий Константинович. Он занимается организацией праздников. в Подчинение – шесть человек – потому что работы много. Его карьерный путь оказался извилистым. Он устроился сначала менеджером по оптовым продажам, как те девочки, с которыми я сижу, но быстро заскучал, да и деньги нужны были. Инициативный, карьерист. Он проработал на этой должности полгода, после чего убедил мою маму, что открытие нового отдела положительно повлияет на благосостояние всей организации. И мама, немного подумав, решила дать шанс человеку. Шанс Валерий Константинович оправдал и теперь рассчитывал на дальнейшее или повышение, или развитие. И известие, что у мамы есть своя кандидатка на высокие посты, его сильно разочаровало. «Здравствуйте!» – глухо кивает, когда в девять часов утра мы сталкиваемся в коридоре. «На меня не смотрит, а я...» «Понимаю, что парень в моем вкусе. Мама, кстати, сказала, что он не женат, точнее разведен, как и я. И там какая-то тоже не самая красивая история. Добрая, широко улыбаюсь. Мне хочется с ним сблизиться, понравиться, может подружиться. Но это только я. Валера смотрит на меня с подозрением. Видно, что я вызываю у него то ли неприязнь, то ли просто не нравлюсь. «Я могу вас поздравить с новым контрактом?» «Вчера Валера заключил договор на оформление какой-то супердорогой свадьбы стоимостью в 2 миллиона. Кстати, учитывая его трудолюбие и мозги, странно, что он еще не имеет свое предприятие. Но тут мне мама объяснила, что на бизнес нужны деньги, да и риски это. А Валера пока что ничем не рискует». Зато получает опыт, а в кредит открывать свое дело может не каждый. «Обычный контракт», – пожимает плечами. Однако, несмотря на небрежный тон, я замечаю, что на мне останавливается его взгляд. Останавливается на немного дольше времени, чем обычно. В любом случае, спасибо за поздравление. Я уже касаюсь ручки двери, но Валера неожиданно интересуется. «А как ваши дела на новом месте?» Получается? Еще не знаю. Смотрю в эти огромные карие глаза, обрамленные густыми ресницами, на изгиб челюсти, формирующий волевой подбородок. Валера слишком привлекателен для мужчины, внешне, по крайней мере, точно. Но, может, поэтому он закрытый, чтобы не лезли. А еще интересно, почему он до сих пор не женат? Три дня прошло только. «Не у всех получается так быстро строить карьеру». В его тоне я чувствую легкий подкол. «Ну, конечно». «Коммерческий директор в вашем возрасте – редкость». Меня эта фраза, наполненная сарказмом, страшно выбешивает. Поэтому я произношу, зло улыбаясь. «Так надо было маму лучше выбирать. Тогда бы и вы были директором сейчас, Валерий Константинович». И, не дожидаясь ответа, наконец захожу в кабинет, оставляя Валеру в коридоре. У меня внутри аж клокочет. Вот же зараза! Вот такой он мужской шовинизм! Ну и ладно, мало ли идиотов в мире. Тем более с одним я уже нажилась. Больше не надо.